«Ты идешь по ложному следу, высший!» Это вмешался Сип, непринужденно оседлавший Софу с песчаным тигром и наблюдавший за пируэтами Тироса с видом тренера. «Я?» «Ты самонадеян!» «Не отказывай и мне в способности мыслить логически!» «Почему Гарон, поймав Бина, не отправил его сразу в дрому?» «Ведь его ждала награда!» «Нет!» «Он поджидал вас и красный саквояж!» Ведь не станете же вы доказывать, что ваша встреча с Гароном на орбите – случайность. Это раз. Вам удалось то, что не удается моим медикам. Вытрясти из мертвой памяти Бина фамильную тайну. Помолчи, Сип, помолчи. Ты недаром околачивался в дроме по картинным галереям. Тебе надо было узнать, в какой части Вечного Дворца находится дверь в башню Кормчева. Единственная дверь. которая открывается снаружи, а не изнутри, как остальные. Дверь, которую преступный гений Килля Урана замаскировал одним из настенных портретов великого. Ну что, Сип, ты уже ничего не хочешь сказать? Пока нет высшей. Тебе нечего сказать, потому что я попал в яблочко. Селайское яблоко. Так кажется шанс. Вы с гороном зашифровали это, конспираторы. У меня всюду глаза и уши, надежные глаза и уши. Вам меня не обойти. Я ждал вас много лет. У меня не было бина. Я проникал в секрет как Илья Урана, как вода в камень, микрон за микроном. Я выколупывал крохи знаний из трухлявых фонозаписей в пыточных камерах, из бреда сошедших с ума. Правитель хитер. Он уничтожил чертежи и строительные документы, башни. а потом и тех, кто их уничтожал. Он перестрелял всех строителей, а потом повесил палачей. Он сделал все, чтобы башня его была неприступного веки, и никто не мог проникнуть в нее. Сип поднял над головой руку, сжатую в кулак, и заговорил на распев с закрытыми глазами, как читают любимые стихи: "Ты высок, но есть выше тебя, имя которому народ. Ты силен". Но есть сильнее тебя имя, которым у народ. Народ отомстит за все. Надежда, солнце для мертвых. От имени всех невинно убитых я проклинаю тебя. Неприступна башня твоя, но есть дверь. Твои судьи войдут без зова. Ты признался, Си. Ты правильно сделал, что признался. Вы распотрошили Бина. Все считали поэму Сетара Урана, солнце для мертвых. поэтическим вымыслам. Но я верил, что в ней ключ к заповедной двери. Ситар Уран был из хлипких. Он страдал пороком сердца. Да и нервы не те, что у папаши Кокиля. Он держался только благодаря жене. Пришлось заняться ланой Уран всерьез. Но кто-то передал Уранам яд. Я не успел узнать главного. Как? Как открыть дверь? «Значит, ситар Илана Ураны — твоя работа, высший. А как же правитель? Разве не он?» Тирос встал посреди комнаты, словно споткнулся на ровном месте. Его рука медленно поползла к голубому галстуку, распустила его, медленно расстегнула ворот сорочки. «Правитель? Правитель, что ж, получайте правду. Она вам не повредит. Вам больше вообще ничто не повредит». На ладонь Кироса золотой струйкой параллелась тонкая цепочка с неправильным треугольником желтого металла на колечке, таким как у Гарона. Этому знаку много сотен лет. Он попал на свиру издалека. Три таких треугольника, сложенных вместе, образуют изображение глаза. Всевидящее око, символ ордена проницательных. Значит, это недосужные сплетни, протаенный орден и все такое. Нет, Сип, это не сплетни, это власть, истинная власть, а не кукольный театр для доверчивых. Тайная власть незаметных, неуловимых избранников высшей воли. Что-то не очень понятно, Кирас, ведь правитель, правитель, будь он трежды проклят, непредсказуемый промах, нелепая опечатка в священном великом плане. Мы, мы усадили Оксигена Аша в кресло хозяина. Ордену нужна была кукла, ширма, козел отпущения. И совет ордена вытащил этого недотепу из небытия. Оксиген Аш ненавидел, но исправно выполнял указания ордена. Сначала чтобы выжить, потом чтобы упрочить власть, а потом, потом правитель решил уничтожить нас, чтобы властвовать без помех. Он объявил проницательных вне закона. Он обрушил на проницательных всю карательную мощь свира. Самовлюбленный младенец. За нами стоял опыт предков, опыт тысячелетий. Мы неуловимые и безликие делали так, что от руки правителя гибли его сторонники, а проницательные занимали их места. Сам того не подозревая, правитель продолжал работать на орден. Мы держали правителя в напряжении и страхе и делали свое дело. Нет, проницательные не стреляли на площадях и не подымали восстаний. Мы будоражили из-под воль людей и расчищали для себя путь к цели. Оставалась мелочь убрать правителя и официально провозгласить правление ордена. Но Кормчий перехитрил нас. Вернее, не Кормчий, а Кокиль-Уран. Его гений сделал башню неприступной даже для нас. Тогда началась истинная трагедия ордена. Сначала мы надеялись, что выполняя досконально слова Кормчего, мы очень скоро приведем Свиру к пропасти, и восставший народ сам разрушит башню. Но Свира непонятным образом стало процветать. Нам ничего не оставалось делать, как дожидаться смерти хозяина. Но правитель и не думает умирать. Только сейчас, слушая Кироса и Сипа, Шанин начал улавливать связность происходящего, словно удалось приоткрыть крышку сложной игрушки, и стал виден механизм, неожиданный и хитроумный зацепление рычажков и шестерен. Орден оказался не уязвим для кормчего, но и правитель, уйдя в башню, стал не уязвим для ордена. И вот уже полтора столета. Обладая всеми возможностями реальной власти, проницательные вынуждены выполнять унизительную роль исполнителей воли фиктивного владыки. Легенда о тайной двери, оставленной Катилем Ураном для будущих мстителей, стала последней надеждой ордена. Бин, наследник трех поколений мятежных художников, был единственным, кто знал шипор этого тайного хода. Не об этом ли дефекты башни говорил Лоншану, приглашая его в сообщники. Тогда Шаню натк казался, он ничего еще не видел и не знал. А сейчас, как поступить сейчас? Кирас идет по ложному пути. Он уверен, что ключи от двери в красном саквояже. Кираса подвела профессиональная логика следователя. Он увидел коварный умысел там, где было простое совпадение. Все в добина. поймал и сопровождал истинный бим. Тирос не знал этого и знать не мог, а потому он выстроил свою версию происходящего. Он заподозрил Гарона в попытке единолично захватить башню и обойти его, Тироса. Захватив гостей из Силая, Тирос намеревался теперь отобрать у Гарона силайские яблоки, ибо был уверен, что без красного саквояжа в башню не проникнуть. И надо было держать его в этом спасительном заблуждении как можно дольше. Хотя бы для того, чтобы попробовать найти выход. Ты прав, Высший, можешь не продолжать, я понял тебя. Именно ты, а не Гарон, достоин войти в башню. Ты заслужил высокую участь, облеченного абсолютной властью. Я и Сип поможем тебе осуществить твои смелые планы. Свири нужна свежая кровь. Свежая кровь! «Это отлично сказано. Я сразу понял, что вы из внешнего мира. Я всегда догадывался, что Кормчий – пришелец, и ждал гостей с неба, ведь вы оттуда!» Сип предостерегающе поднял руку, но Шант минуту помедлив подтвердил. «Да, мы оттуда!» Словно что-то забулькало в комнате, Кирос смеялся с счастливым смехом ребенка, нашедшего спрятанную родителями игрушку. Мы готовы помочь тебе, Высший, но красный Саквояж у Горона. Завтра он будет здесь. Горон или Саквояж? Саквояж, а Горон? Шанем с удивлением смотрел, как медленно отливает кровь от лица всевластного министра, как в глубине серых уверенных глаз пораствает страх и растерянность. На шее вздулись, запульсировали две витые жилы. И с каждым толчком пульса уходила упругая сила из его тела. Уже не атакующий боксер, а струсивший мальчишка мялся перед Шаном и Сипом. Шанин оглянулся. В распахнутых створках тайного бокса стоял Мосс. «Что же ты замолчал, Тирос? Продолжай! Где брат наш, Гарон?» «Разве я сторож Гарону? У тебя хорошая память, Тирос. Ты хорошо помнишь все и вся». Но ты забыл сказать мне, что встречаешься с гостями сегодня. Я думал, ты в Силайе. Да, ты хотел, чтобы я был в Силайе сегодня. Вчера ты послал меня к Гарону за красным саквояжем. Уже знаю, что я не застану ни Гарона, ни саквояжа. Гарон слишком любил серебряные. Гарон мог проболтаться мне о том, что в саквояжи, и ты убрал его. Я думал о судьбе Ордена. Нет, Кирос. Ты думал о себе, именем Ока. От имени Ока говорю только я. Даже Бин, привыкший с детства к двуликости своих сограждан, слушая неожиданную интермедию, оторопел. Великолепный Тирос, гроза и проклятие Свиры, великий инквизитор, задумавший свержение кормчего, дрожал перед простым техником. А Мосс в потертом рабочем комбинезоне пучил свою резиновую грудь. И круглую шейку его тоже облегала золотая цепь, но на этой цепочке болтался не золотой треугольник, а круглый черный агаль. Кирас зачаровано следил за руками Мосса. Старший техник достал из нагрудного кармана еще одну цепочку с треугольником. Знак гарона. Ты сам убрал гарона, Мос, раньше меня. Не от Кирас. Пухло выгнулись губки старшего техника. Я просто подождал, пока твои люди сделают свое дело, и прижал их на месте. Ты уже не имеешь этих людей, Тирос. Они мои и могут подтвердить перед всем орденом, что Гарона приказал убить ты. Пальцы Мосса ловко отстегнули треугольник от цепочки и, производя неуловимо быструю манипуляцию, вставили треугольник в огат. На груди техника засверкала. Половина золотого глаза с черным зрачком. Око, выдохнул Тирос, вечное око. Нет, это еще не око. Здесь не хватает твоего треугольника, Тирос. Ты не сделаешь этого, Мосс. Это вопреки традиции. Ты же имеешь хорошую память, Тирос. В традиции сказано, один в трех, как трое в одном. Трое в одном. Мосс, я объясню тебе все. У меня есть план. Этим младенцам из внешнего мира я морочил голову. Я скажу тебе все-все до конца, клянусь оком. Пойдем ко мне, я все расскажу. Я не злопамятен, министр милосердия. Я человек простой. Пойдем к тебе, только без глупых фокусов, ладно? Ты иди, иди. А я с младенцами имею желание сказать пару слов. Кирас ушел за стену. Пятясь словно боялся подставить спину недоделанному золотому оку. И мост повернулся к Шану только тогда, когда стена закрылась. «Вчера я не смог прийти, дорогие гости, простите, но мы все-таки встретились, и красный чемоданчик все-таки у меня. Не тот поддельный, содержимое которого вы спрятали в буфете на ипподроме, а настоящий, с ключами от башни. Спасибо за корешок, добрая женщина, настоящий. Так что шан, слушай моз, я в попыхах сунул туда и свою электробриту. Знаю сип, знаю, побриться хочешь. Сейчас тебе принесут твою машинку, побреешься. У нас разговор по душам будет, долгий. Говорил я вам сразу, не связывайтесь с Тиросом. Зачем он вам? Я человек простой, отходчивый, а Тирос зачерствел, озлился на работе. Работа такая. Мы с вами быстро столкнуемся, верно, Шан? Я еще не завтракал, моз. Ах, Тираз, Тираз, не умеет принимать гостей. Ну, да вы не беспокойтесь, отдохните, побреетесь, покушайте. А через часик и я вас потревожу. Прошу извинения. Ну, оставайтесь, поскучайте. Хода отсюда, никуда нет. Пока Сип брился, Шан обследовал их новый приют. Ничего особенного в белой комнате не было. Она с успехом сошла бы за гостиничный номер, больничный изолятор или тюремную камеру, если бы не отсутствие дверей. У комнаты не было ни входа, ни выхода. Комнату попадали через раздвигающиеся стены. А как покидали? И можно ли было вообще покинуть эту комнату по доброй воле? Завтрак. Прекрасно приготовленный и роскошно сервированный прошел в молчании. Шанысип понимали, что каждое их слово ловят скрытые микрофоны подслушивающих устройств. Да и говорить не хотелось. Требовался крайний шаг, и каждый должен был внутренне, в одиночку решиться на него. Ты готов войти? Написал Сип на гербовом листе. Да, но как? Ты раз ошибся. Дверь не у него, а здесь. В завещании Урана говорится о портрете с дефектом. Трещина слева под сердцем. Это спасение. Идти надо немедленно, сейчас. Я готов. Сип взял электробритву, вынул лезвие и подошел к портрету. Он возился долго, вводя включенным механизмом по цветному камню вдоль и поперек. Под пластинами мозаики что-то журчало, тихо щелкало и поскрипывало. Вибромагнитный замок. Догадался Шанин. Как просто. Полтора ста лет самую невероятную тайну человеческих поселений охранял элементарный вибромагнитный замок. Окончив манипуляции, Сип аккуратно вставил на место лезвие, уложил бритву, футляр и засунул в карман. Потом подмигнув Шанину, уперся плечом в плечо портрета. Дверь не поддавалась. Сто пятьдесят лет. Виновата, проворчал Сип. И налег сильнее, но стена оставалась стеной. Я все-таки Шан. Ободряющий улыбнулся Шаньен и отстранил Сипа. Он расставил ноги пошире, слегка присел и попробовал разогнуться, вминая в стену плечо и правый бок. Когда-то в родном причулымье он валил плечом сухостой без топора и пилы. Здесь не было прочной опоры. Ноги скользили по пласт паркету. Плечо елозило по зеркальной полировке. Каменный кормчий не хотел пускать в башню. Шанен уперся в стену всей спиной и руками, согнувшись градусов под сорок к полу, и нажал так, что поразовело в глазах. Стена ожила. Сначала по ней, словно пробежала легкая судорoga, потом плоскости стены и портрета изменили положение. Портрет с фоном медленно уходил в глубь. Раздался тихий свист. Потом шипение. Стало понятно, почему дверь поддается так туго. Между башней и вечным дворцом не было воздухообмена, а давление в башне было выше, чем во дворце. Дверь открылась внезапно, вздохнув шумно и смачно, словно сожалея о секрете, который перестал быть секретом. Шан не успел разогнуться, и если бы не сип, вылетел бы в узкий прямоугольный проем. Оба стояли, не решаясь войти. Башня дышала на них смрадом векового болота. По району можно было пройти только по одному. Первым вошел Шанин.